Глава 14. Солар-Сити жужжал, как разворошенный улей. По всем каналам передавали новости официальных СМИ и интервью очевидцев произошедшего. Были отменены все развлекательные программы и мероприятия. Вся страна с замиранием сердца ждала очередных новостей о состоянии здоровья главного национального героя, Райана Вайса. Центральная больница была оккупирована по всему периметру прессой и простыми сопереживающими людьми, но мало кто знал, что Раину спасали в другом месте, в лабораториях моего отца. Мои дни снова стали похожими один на другой и проходили в изматывающих ожиданиях. После тех жутких событий прошло 5 дней и столько же бессонных ночей. Днём я курсировала между палатами киборгов. С Кристом всё было более-менее нормально. Присловутая норма выстрелов, совместимая с жизнью, всё же выглядела с ней не совсем совместимо. У Криста было пробито лёгкое в нескольких местах, задеты артерии и органы, но его жизни ничто не угрожало. А благодаря Рис он шёл на поправку быстро даже для киборга. С Эриком было сложнее, но и его жизни ничто не угрожало. Правда, приходить в себя ему пока не давали. Оказалось, они с Кристом примчались следом за Дэйраном, и когда услышали стрельбу, стали прорываться в здание. Дэйрана, благодаря личному каналу связи, нашли первым, но освободить его удалось не так быстро, а Эрик кинулся искать меня. А вот Райн Метался между жизнью и смертью уже пятый день. Бронежилет, на который пришлось 12 выстрелов из бластера, дал ему шанс выжить. Отец не отходил от него, проводил операцию за операцией, делая небольшие передышки, и в эти моменты я старалась быть рядом с Райаном. Просто быть, не думая ни о чём, держа его за руку и болтая всякую чушь. лишь бы не дать ему выбрать тот цвет вместо этого. Даже мать Райана не пускали к нему, и бедная женщина днявала и ночевала у входа в операционный блок. Так повелось, что её самочувствие Райана сообщала я. На лице миссис Грейди при виде меня отражалось столь разнообразное палитры эмоций, что мне хотелось это делать с каждым днём всё меньше. Мать Райана боялась ненавидела и одновременно ждала меня, как самого дорогого человека. Я ненавязчиво предлагала ей медикаментозную помощь, а она неизменно спрашивала, когда ей позволят увидеть сына, игнорируя мое предложение. Только Мария хоть немного облегчала тяжесть этих дней. Отец разрешил штатному и постоянному лечащему врачу Дейрона и Эрика посетить его лаборатории, а по большей части просто, чтобы составить мне компанию. И очень, кстати, у меня всё валилось из рук, и помощник из меня был никудышный. Моя жизнь начиналась только под вечер, когда за мной приезжал Дэйрон. Я сначала думала всерьёз уподобиться Мари и отцу, поселившись в лаборатории, но мой мужчина оказался против. Нам и так не оставляли времени друг на друга, кроме ночей, которые он не собирался уступать. И был прав. Я прятала яркие волосы под бандану или кепку, надевала большие очки и куртку с капюшоном и залезала ему на руки. Он ни о чём не спрашивал. Просто научился водить не только флайер со мной на руках, но и мотоцикл. Мы ездили подолгу, по вечернему Solar City, а он рассказывал новости. После произошедшего президент Дэвис ввёл Дейрена в официальный штат расследования. Только на третий день после нападения пресс-служба наконец сообщила о подробностях расследования громких преступлений не только против Райена, но и мирного населения таких планет, как Каир. Страшные факты, предоставленные Дейреном, хлынули наконец на все каналы, вскрывая шокирующую правду о средствах достижения целей. Дэвис дал несколько громких интервью, в которых открыто выступил против третьей правящей элиты и агрессии во внешней политике. Благодаря чему получил право принятия решений до момента переизбрания основных должностных лиц государства. После этого на Арцус хлынула волна мирных делегаций. Многие спешили лично получить гарантии мирного урегулирования политического напряжения. И теперь Министерство внешней политики заседало с различными послами круглые сутки, еле успевая обнародовать договорённости. Скори Дейрано тоже предстояло лететь на Каир, Зари Эйра. чтобы сопроводить его на Арцус. Мне очень хотелось полететь с ним, но бросать здесь отца Эрика и Райна не представлялось возможным. Против Зиринга обвинений выставлено так и не было. Кошлый тип так всё провернул, что везде оставался чист. Собственно, поэтому президент Дэвис и тянул с разоблачением Мы с Дейреном жили на корабле Мари, пока мой дом был круглосуточно окружён охотниками за сенсацией. На мой счёт в прессе ходили всякие домыслы. После вечера в опере меня никто больше не видел, и пресса предполагала, что Раин вывес меня с Арцеуса. Одни ругали меня за то, что я бросила своего мужчину и сбежала под жав хвост, другие наоборот считали, что Раин Сделал правильно, что спрятал меня. Так было пару дней до тех пор, пока в сети не обнаружилась запись с камеры ближайшего дома, расположенного в том же квартале, где произошло нападение на Райана. На камере, хоть и далеко, но было видно, как я выхожу из такси, и через несколько минут меня впускают в дом, который через полчаса разнесли террористы. То, что это действительно я, Ни у кого сомнений не вызвало. И вот здесь началось совсем другое. Люди вздрогнули сначала от восхищения моей самоотверженностью, а потом от предположения, что меня, скорее всего, уже нет в живых. К пострадавшему дому потянулись вереницы с цветами и слезами, требуя официальных версий. Мы как раз утром смотрели очередные новости – Когда корабельная система сообщила о посетителях под дверми шлюза, Дэйрон, не хотя содил меня с коленей, где я проводила большую часть отведённого нам времени, и скрылся в коридоре. А вскоре на пороге гостиной уже стоял Марио, осунувшийся, с тёмными кругами под глазами помощник тяжело упал на предложенный стул и поднял на меня красные глаза. Привет. Джиджи, сидевший у меня на плече, подался вперёд и жалобно мяукнул. Пока мы спасали мир, Медуза взяла в союзники Мотика и чуть не сбежала на его загривке из дома. Побег бы удался, если бы Дэйрен не приехал вовремя за вещами. А для лучшего понимания Гварца, Джиджи очевидно освоил его язык. И теперь исключительноми укол рычал и жалобно завывал, стоило мне начать удаляться от него в каком-либо направлении. Приходилось таскать его теперь с собой везде, вместе с банкой. Марио невесело усмехнулся и мяукнул в ответ, чем привёл джиджи в восторг. Медуза не дала ему и рта открыть всё то время, пока мы ждали Дэйра на кофе, громко рычал и фыркала. тыча в меня лапками, жаловался, наверное. А Марио был только рад затянуть с целью своего визита. «Президент просит тебя дать пресс-конференцию», наконец выдавил он, сосредоточенно глядя в чашку. «Предсказуемо». Дейрон снова собственнически усадил меня к себе на колени, молчаливо выражая свое отношение к просьбе. И что я должна там сказать? Осторожно уточнила я. Ну, хотя бы просто показаться, а то фондки вновь в сторону плазмы с новостями. Сама видишь, пресс-служба Райна уже не справляется. Я тяжело вздохнула. Дэвис просит пока что для всех оставить всё как есть, выдавил Марью и устало вздохнул. Мне очень жаль, ребята, но я всё понимаю. «Вы и так через многое прошли...» Дейрон так посмотрел на Марио, что тот не нашелся с продолжением. «Когда?» — спросила я. «Сейчас. Я приехал за тобой. Мне нужно к отцу». «Это не займет много времени, мистер Мейерс...» Кросс. Холодно перебил его Дейрон. «Простите, мистер Кросс», — поморщился Марио. «Я...» Вы можете сопровождать Лиану в прежнем статусе. Пальцы Дэйрена больно впились в мои бёдра. Он резко выдохнул и опустил взгляд. Значит, ничего не изменится. Дэйрен для всех так и останется моим телохранителем, героем в тени, а Раин женихом. И выхода не было снова. Не объявлять же правду сейчас? Езжай, выдохнул мне на ухо Дейран. Справимся. Вау! Wow! Поддержал его Джиджи. Леана, расскажите, что случилось? Вы правда были там? Допрос начался едва я успела сесть в кресло перед представителями десятков каналов. Марио действительно организовал всё достаточно быстро. Уже через час мы были в студии где меня наскоро подготовили и выдали инструкции. Директора пресс-службы Райана я видела впервые, а он, судя по кислой мине, мечтал видеть меня в последний раз. Мужчина был далек от преклонного возраста, но его волосы полностью посидели, и мне было крайне неприятно думать, что это моя заслуга, как говаривал Райан. Райан меня спас, но, к сожалению, почти ценой своей жизни. скокнула я с места в карьер, добившись вполне ожидаемой реакции. Журналисты повскакивали с кресел и загоняли на перебой, требуя подробностей. Я плохо ориентировалась в обстановке, поэтому вряд ли буду полезна в оценке произошедшего. Покачала головой, стараясь не вспоминать всех подробностей того дня. Марио сидел рядом со мной, контролируя ход конференции. И кивая ходу моих ответов. Он предупреждал, что если я замешкаюсь и не найдусь с ответом, он придёт на помощь. Скажите вы, отложите свадьбу? Глупый вопрос. Райан ещё в очень тяжёлом состоянии, непонимающе нахмурилась я, и осеклась, опустив взгляд, но тут же среагировал Марио. Леане было не просто предстать сегодня перед вами, «Прошу понимания», — устыдил он журналиста. «Врачи не дают никаких прогнозов, но мы бы хотели, чтобы вы знали. Мы с вами!» — горячо выпалил рыжий мужчина со значком старинной станции «Приуэйв» на Бейджи. Его порыв подхватили остальные, и мне пришлось изобразить вымоченную улыбку. «А где же был ваш телохранитель?» — прозвучал вдруг вопрос «Приуэйв». Я столкнулась взглядом с тем же репортером, который сомневался в моей подлинности в день нашего с Райаном возвращения. «Почему он не воспрепятствовал вашему появлению там?» Я судорожно вздохнула. Тип не отличался сентиментальностью и был здесь лишь ради сенсаций. Мой телохранитель сделал все ради моей безопасности, а сам был занят... помощью федеральным силам, пытаясь предотвратить нападение. Не моргнув глазом, ответила я. Видео с появлением Дейра на следом за мной у многострадального дома в сети само собой не просочилось, как и предыдущее нападение на Райана. Если бы не он, всё могло бы кончиться гораздо хуже. Марио бросил на меня тревожный взгляд. Кто он, этот наш герой? Оскалился мужчина. естественно прищурившись. Его чувствительный на скандалы нос уже чуял по живому, почему пресс-служба президента о нём умалчала. Вдохновение бывает разным. Я обвела взглядом замерших смешников и, набрав побольше воздуха, выдохнула. Дэйрен Кросс Опасть на обед с президентом всей империи Арцуса легко. Всего-то надо объявить на всю галактику, что твой телохранитель Дэйрен Кросс. Смешники, конечно, не сразу поднялись на дыбы, но кто из них мог знать Дэйрена? Но то с каким пафосом в зал пресс-конференции прошествовала служба эскорта президента. во главе с ненавидящим меня директором пресс-службы Райана, безошибочно дало всем понять, что здесь только что случилась сенсация. И скандальный журналюга понял это первым. Послав мне воздушный поцелуй, он просочился через толпу и был таков. Дейрон встретил меня за кулисами с изумленным взглядом, но в уголках его губ... искрило восхищённая улыбка Он не сказал ни слова, как она сконвоировали до автомобиля, и даже когда мы ехали втроём вместе с Марио в одной машине, он был молчалив. Не переживайте. Никаких официальных данных в сети нет, да и неофициальных тоже. Обернулся с переднего сиденья Марио. Пожурят и отпустят. Я вопросительно подняла брови. Неужели он сам никакого выговора не сделает? Но Марио было не до меня и моего специфического вдохновения. Он казался сегодня непривычно отстранённым, что было вполне понятно. "Слушай", подалась я вперёд. "Ты можешь его навестить?" "Правда?" Он резко обернулся, вмиг оживая. "Когда?" "Сегодня." пожала плечами. Я договорюсь. Марио улыбнулся и кивнул. Было бы здорово. Но тут же помрачнел. Ты расскажешь, какие прогнозы по нему? Я нахмурилась, слегка пожав плечами, но тут подолголос Дэйрен. Он выкарабкается. И выдержав блестящий, полный надежды взгляд Марио, добавил: Такие, как он, не сдаются, а поводов для того, чтобы сложить руки, у него пока нет. Звучало это неоднозначно, но Марио выхватил главное. Надежду на то, что Райан поправится. «Дейрон», — решилась я, пока тот подал голос. Положила ладонь ему на плечо и осторожно сжала, заглянув в глаза. Моя мать не видела меня 5 лет. Опустил он взгляд, снова уходя в себя, но к счастью не надолго. Я даю знать, что жив, только раз в год, отсылая ей вирусное сообщение. Он зло усмехнулся. И после этого к ним прибегает полк федералов отслеживать дыры в каналах. Я болезненно поморщилась. Надо было говорить правду полностью, а не робко блеять лишь никому неизвестное имя. Как подобное можно было выдерживать 5 лет бедной женщине? Если я получив сообщение от Дейра не спала всю ночь, то как она ждёт целый год? Не выдержала и, преддвинувшись ближе, обняла его. Они должны отменить своё решение. У меня не осталось доказательств. Покачал Дэйрон отрицательно головой. Президент на это не пойдёт. С Зирингом же ещё не разобрались. Генерал, к сожалению, продвинут в подобных интригах, пока не подкопатся. Он сжал мою руку. Я пытался. Вот старый хрен. Скрипнула я зубами. Но ты же был союзником президента. Почему он не позаботился о том, чтобы узнали правду? Леа, Дейрона вдруг сгреб меня в объятия. Я очень тебя люблю и горжусь тобой. За окном мелькнул сияющий золотой дом. За вереницей авто схлопнулись ворота, вызывая неприятное предчувствие. — Ты правильно сделала. он мягко обхватил меня за шею и пристально посмотрел в глаза Держись, девочка моя. И тут двери со стороны Дэйрена открылись, и жёсткий голос скомандовал: "Дэйрен Кросс, прошу вас выйти из машины и не оказывать сопротивления". "Держись. Мы справимся", шепнул он мне в губы и отстранился. "Нет, рванулась я следом, ничего не понимая. Перед фасадом здания собралось человек 50 вооружённых солдат. Дэирано завели руки за спину и защёлкнули наручники. Но он не выказывал никаких эмоций, не оказывал сопротивления. Меня обступили со всех сторон, оттесняя его. Леа Марио протиснулся ко мне. не понимающе осматриваясь и взял меня под руку. Что у мать вашу происходит? процедила я. Земля уходила из-под ног, когда я смотрела в спину Дейрану. Хотелось кидаться на каждого, кто в этом участвовал, и лишь его последние слова хоть как-то держали меня в себе, а ещё уверенность, что этого не может быть. Мисгрин позволил меня один из военных И я перевела на него взгляд, еле оторвавшись от созерцания процессий. Президент ждёт. "Марио, что происходит?" Ноги подкашивались. "Леана, спокойно", озирался Марио, поддерживая меня. "Я пока не понимаю". Путь до президентского кабинета прошёл как в тумане. Золотой дом стоял на ушах. Всюду царила суета. По коридорам сновали какие-то люди, спешившие по стороница, завидев нас. Большая часть из них была одета как на войну. У двери нас с Марёю, без объяснений, отстранили друг от друга, оставив его в приёмной. А меня провели прямиком в главный кабинет. Мистер Дэвис восседал за большим столом, изучая экран плазмы. Возле него Меланхолично накрывал на стол служащий, который тут же и отклонился. Он тебе надоел? Перевёл на меня суровый взгляд Дэвис. Кто? Прищурилась я. Дэйрон. Дэвис поднялся с кресла и направился ко мне. Я молчала, не спуская с него глаз. Садись. Он отодвинул ближайший к себе стул. Я постою. Процедила я, прожигая его взглядом: "Сядь". Ревкнул он и собственное ручно принялся наливать мне аперитив, едва я упала на стул. Зря он подпустил взбешённую женщину так близко к столь дорогой и хрупкой сервировке. Ни что так не успокаивает, как звук бьющегося фарфора о мраморный пол. Дэйрен военный преступник. Он убил 10 человек при побеге. Ты сейчас открыла его на весь союз трёх планет. И не только его, но ещё и моё ему пособничество. Передо мной мягко опустился стакан на изящные ножки. Но клянусь, я уже чувствовала боль от врезающегося в ладонь стекла. Вы предлагаете ему Жить всю жизнь военным преступником, да? щеканила я, не сводя взгляда с рубиновой жидкости перед моими глазами. Это вы хотели ему предложить в итоге? Это хуже, чем сидеть в тюрьме. Едко осведомился он и осушил свой бокал залпом. Я предлагал ему свободу. Я резко подскочила со стула. Неудивительно, Что столь трусливую задницу приходится прикрывать таким солдатом, как Дейран, вскричала я. Наберитесь смелости, огласите правду четырёхлетней давности, о том, почему именно были уничтожены киборги, почему именно Дейрану пришлось защищать свою жизнь столь дорогой для Арцуса ценой. Кто в этом виноват? Глаза Дэвиса недобро сверкнули, но он промолчал. Отвернулся и уселся обратно в своё кресло. У меня нет полномочий объявить ему амнистию, откинулся на спинку кресла. Даже если я и расскажу правду. А я её вскоре расскажу. Ноги снова отказались держать, и я медленно опустилась на стул. Да что с ними со всеми? Что такое невозможно для президента? Почему никто из них не в состоянии сделать невозможное? Дэиру предстоит суд, а пока я вынуждена оставить его под стражей. Его уже никто не знает и не помнит, отстранённо заметила я. Было ясно, что ради него Дэвис ничем рисковать не будет. Я сам буду вынужден открыть его личность, какая-то не сделал кто-то из журналистов. Но тут в кабинет бесцеремонно ворвался заполошный высокий мужчина лет 40 с выпученными глазами. Эстер Дэвис, пятый канал, срочно. По каналу транслировали экстренный выпуск новостей. Когда мы его включили, экран явил нам немолодого мужчину, одного взгляда на которого хватило, чтобы понять, кто он. Хорошо, что я сидела. Что вы собираетесь предпринимать? Азартно вопрошал репортёр, остающийся за кадром. Я буду добиваться снятия обвинений с сына и правды. Мне тоже есть что рассказать. Его голос и то, как он без явной угрозы давал понять, что пойдёт до конца, очень сильно напомнили мне манеру разговора Дейрана в таких ситуациях. президент с помощником напряжённо пялились в плазму. В эфире нашего канала был капитан Джонатан Кросс, бывший командующий несколькими подразделениями космического флота Арцуса. Напомним, что капитан Кросс ушёл в отставку после произошедшего с его сыном, Дейраном Кроссом, вещал репортёр. Никто бы не узнал об этом, но капитан не стал сегодня молчать. После заявления Лианы Грин на пресс-конференции: "Пусть если девушка пошла на такой риск ради правды?" Мужчина усмехнулся, оставив фразу неоконченной. "Надеюсь, мы ещё сможем узнать её мотивы, но поступок был невероятно смелым." Как нам удалось узнать, Дэйрен Кросс, военный пилот и солдат, неожиданно был объявлен страной военным преступником 4 года назад, и отправлен на казнь. Но его отец утверждает, что это лишь очередное звено в преступлениях, организованных ныне отставными генералами. Мы будем следить за развитием событий. Я встала. Куда ты? Вступилса Дэвис. Вы слышали? Мы будем бороться за Дэйрена. Леана, ему ничего не будет грозить. Вы меня совсем ни во что не ставите. Он встал, меча в меня взглядом молний. Кроме заключения на неопределённый срок, вздёрнула скептически бровь. Я сделаю всё возможное, холодно ответил он. А вам пока запрещено появляться перед прессой и давать какие-либо комментарии. Поняли меня? Я тоже сделаю всё возможное. Внутри разом все успокоилось. Мы с Марио покидали золотой дом без сопровождения. Наш маленький оппозиционный штаб собрался на кухне при лаборатории. Отец и Мари сидели на диване, вымоченные, с красными глазами и осунувшимися лицами. Марио то и дело с надеждой поднимал взгляд на отца, надеясь, что тот что-то скажет. но я понимала. Говорить что-либо пока рано. Операции закончились вчера, но Райан еще не приходил в себя. Крист с Рис были тут же. Киборг уже вовсю передвигался самостоятельно, но Рис чутко следила за его состоянием, и мы за него вообще перестали переживать. Она ему сейчас не даст наделать глупостей. Джиджи -джи тихо сидела у меня на плече, копошась в волосах, но я этого не замечала. Не ответил. Поинтересовался отец. Он сейчас в полёте с Эрзяда, вздохнула я. Но думаю, сразу примчится к нам. Родители Дейра нажили на Эрзяде, в портовом городе Суидингтон. Все эти 4 года. И вот отец ушёл в отставку сразу после побега сына. и присвоение ему статуса А, самого опасного преступника, при обнаружении которого разрешены любые, даже самые крайние меры задержания. Марио нашёл номер. И я сразу же отправила Джонатану Кроссу сообщение. Зачем Дэйрен так спокойно отправился в ловушку, если сразу всё просчитал? рычал Крист. А что ты предлагаешь? взвелась я стать ещё более опасным преступником зато живым крист возмутилась рис прекрати президент обещал, что с ним ничего не будет уронила голову на руки поздно спохватившись от джиджи медуза съехала по рукам на стол недовольно чирикнув тут же закопашилась и поползла обратно на моё плечо я выступлю перед журналистами со своей версией произошедшего", подал голос отец. "Рискованно для тебя. Да и Дэвис вряд ли это позволит", вздохнула я. "Он будет контролировать каждый наш шаг. В любом случае нужно ждать суда и расследования, Лиа", сочувственно глянул он на меня. "А это не один месяц. Неужели нет способа? выдохнула я, выпрямляясь. Если президент не может дать Дэйрену амнистию, кто может? прищурилась Мария. Те, кого Дэйрен помог убрать недавно с постов. поджал губы отец. Но неужели никого не осталось? оживилась я. Полномоченных нет. Я уже думал об этом и навёл справки. Может, у отца Дэйрена остались связи? Не сдавалась я. У меня тоже есть связи, но пока бесполезно. А отец Дэйрена, капитана отставки. Вздохнул отец. Но посмотрим. Не помня себя, я прилелась по коридорам в сторону палаты Эрика, оставив Джиджи -Джи с новым знакомым. Отец пообещал, что сегодня разрешит Марио навестить Райна. И теперь тот в ожидании с радостью принялся за затейливый антистресс. А Джиджи -Джи не упустил возможности пожаловаться новому персонажу. Я не выпускала Смарты из рук, в надежде на ответ или хоть на что-то. Хорошо, что мой последний номер знал только Дэйрен, отец и киборги. Иначе осталось бы его только выбросить. Дверь в палату Раина оказалась открытой. В коридорах было пусто, и я сама не зная зачем вошла внутрь. Лиана встрепенулась у монитора, помощница отца. Привет. Привет. Безжизненно ответила я. Я по дежурю, можешь отдохнуть. Спасибо, просияла та. Состояние стабильное уже сутки. Это могло ничего не значить. Хорошо, иди. Я обессиленно опустилась у кровати Райна и расплакалась. Вцепилась в край простыни, тихо всхлипывая и глотая слёзы. Всё зашло в такой глухой тупик, что не было видно выхода. Я уже остро жалела о своей глупой выходке. Всё стало лишь хуже. И у Дейрона, благодаря мне, отобрали единственное, что у него еще оставалось — свободу. Дальше только жизнь. При мысли об этом я тоненько заскулила, не сдержавшись. И вдруг почувствовала, как мне на голову легла ладонь. Я вскинулась и встретилась взглядом с Райаном, Надо было бы подскочить и броситься к панели вызова отца, но я не шевелилась. Райн выглядел постаревшим на несколько лет. Под глазами залегли тёмные круги, но взгляд остался цепким и живым. Мы молча смотрели друг на друга. Его взгляд скользнул по лицу, а я, спохватившись, принялась вытирать слёзы. "Леа", прохрипел он. Что случилось? Я позову отца. Скачала я, но он вдруг молниеносно схватил меня за руку и притянул к себе. Я задал вопрос: "Рассказывай, что происходит?" Я огляваюсь, опустилась обратно. Дэйрон в тюрьме. Рэнс ощурился, выпустив мою руку. Подробнее. уже мягче попросил он Я рассказала ему про интервью и про то, что последовало за ним Он слушал внимательно и напряжённо, и я понятия не имела, что он подумает сейчас и что решит сделать Пока говорила, вдруг почувствовала себя легче и Это было странно Расскажи, как вы Как вы оказались вместе? Вдруг с интересом посмотрел он на меня. Это допрос? нахмурилась я. Нет, Леа, просто интересно. Я многого о тебе не знал, хочу понять. Я пожала плечами и принялась рассказывать с самого начала. Было странно, легко. Райн слушал с интересом. Временами изумлённо качая головой, я не говорила ему о том, кто именно взорвал завод на Каире, просто упомянула скользь это событие. Но его взгляд в этот момент не оставлял сомнений. Он всё понял. Мой отец всегда боролся за то же самое, просто силы были неравны. Вдруг подал он голос: Когда ему удалось собрать вокруг себя большее количество сторонников, его убили. Райан задумчиво взглянул в окно. Я не мог не закончить его дело. Но теперь я не нужен. Я непонимающе посмотрела на него. Почему? Потому что мы добились своего. Он перевёл на меня блестящий взгляд. Зови отца.